Глава 46. Козырь в рукаве Саламандр. Помимо этих, отбор прошла также команда «Ледяное пламя» под началом Дзянь Цихао. Это была объединённая команда выходцев из Федерации Аквитании и Федерации Ледных Облаков. Кто бы мог подумать, что старые враги смогут объединиться. Но в сложившейся ситуации для них это был действительно правильный выбор. Благодаря особенностям двух народов, их команда могла конкурировать со всеми остальными. Дзянь Зе Хао был того же уровня, что и Данди, высококлассный мастер, который вернулся в Академию после выполнения задания, гордости квитании и к тому же обладатель огромной силы обаяния. Седьмой команды стали Тёмные Волки, союз Империи Мрака и Сириуса под командованием ученика по имени Ян Пань. Этот парень был, несомненно, лучшим среди студентов Сириуса за последние годы и при этом считался свирепи даже самого Марса. Более того... Он обладал более богатым боевым опытом и учился гораздо дольше. Вообще, Ян Панем уже было принято решение о выпуске из Академии, однако, учитывая предстоящие турниры и необходимость поддержать интересы Сириуса, он решил остаться в Академии, чтобы хотя бы заполучить основу для дальнейших успехов своих соплеменников. При конкуренции с командами, обладающими такими мощными кадрами, никто не мог позволить себе безответственно подходить к подготовке. Если раньше во многих командах не хватало ключевой фигуры или сплочённости, То теперь уже у всех определились свои лидеры, которые могли либо благодаря личной силе, либо благодаря харизме управлять своей боевой группой. Борьба за последнее оставшееся место в списке допущенных до турнира развернулась максимально ожесточённой, но явного превосходства ни за кем не наблюдалось, и потому восьмой участник до сих пор не был определён. Что же касается странной команды Ванжена, то такие команды, как представители Республики Махи, или группы, сформировавшиеся из выходцев двух союзных государств, имели гораздо больше шансов. Поэтому то сражение с командой Соколов должно было окончательно решить судьбу Саламандр. Если не победят, то у них появится шанс пройти отбор. Если же они потерпят поражение, то ни о каком участии в турнире и мечтать не стоит. И эта рисковая битва легла на плечи Кёртиса. Тактика была уже определена. Сражение должно было пройти в открытом режиме для любых желающих посмотреть, Ван Джен, конечно же, совсем не боялся внимания окружающих. Как-никак преподаватели должны были вот-вот определиться со своим выбором, и подобные поединки интересовали их как никогда прежде. Успех в дуэлях между командами являлся одним из самых непосредственных и важных критериев отбора. Особенно если это был бой между командой, которая уже вошла в список участников предстоящего турнира, и командой, которая нет. После того, как пришли преподаватели и некоторые участники из других команд, Айцоу стала немного не по себе. Она считала, что Ван Джен очень рискует, ведь этот Кёртис уже проиграл самый важный для себя поединок, а Соколы даже без Данди считались первоклассной командой, полностью состоявшейся и сильной. Конечно же, Винсента отдавать им было нельзя, но если эта битва закончится поражением Саламандр, то Ван Джен лишится не только важного члена команды, но и возможности участвовать в турнире. То есть он потеряет буквально вся. Лиер тоже пришёл посмотреть на сражение вместе с полным составом династии королей. Он ни за что не мог упустить возможность лицезреть крах Ван Джена. Что касается ситуации на Земле, то Лиер, разумеется, был полностью осведомлён. Тем не менее, это по-прежнему не сильно его волновало. Главная цель Лиера на ближайшее будущее уже была определена, всё же остальные убытки или приобретения были не столь важны. К тому же Лиер отнюдь не был человеком, который не мог смириться с потерями. Ван Джен доверил настолько важное, определяющее их судьбу сражения Кёртису. «Могу сказать, что он либо храбрец, либо конченый идиот», — проговорил наследник Кронусов, слегка усмехнувшись. Давно у него не было так легко на душе. Теперь он мог спокойно стоять на недосягаемой высоте своего величия и наблюдать, как остальные жалкие людишки грызутся между собой. Ощущение было непередаваемое. Ван Джен в компании нескольких товарищей ожидал внизу. что ж Он и вправду доверил свою судьбу Кёртису, но взгляд его от этого не стал менее уверенным. Айца уже мучили сомнения. Ледяные облака и аквитания работают вместе. Это превзошло все ожидания. Однако студенты из обеих стран не были настолько шокированы этим союзом. Федерация отнюдь не считали друг друга заклятыми врагами, просто у них был разный менталитет, да и силы их являлись противоположностями, поэтому они частенько конфликтовали. Но благодаря тому, что в Высшей Академии Икс они частенько устраивали тренировочные бои между собой, два сообщества пришли к хорошему взаимопониманию. Как оказалось, холодность выходцев из ледяных облаков и горячий темперамент эквитанцев могут прекрасно дополнять друг друга. Таким образом, в ближайшей перспективе их союз стал отличным решением в противостоянии Аслану и другим великим державам. В условиях сотрудничества команда Ледяного Пламени имела все шансы на завоевание чемпионского титула, И так как Айцао со Сноу Ли являлись яркими представителями ледяных облаков, их положение стало несколько неловким. Если команда Саламандер не сможет пробиться в окончательный список участников турнира, то скорее всего обстоятельства вынудят девушек также покинуть эту команду. И в таких условиях Ван Джен доверил это судьбоносное сражение в руки Кёртиса. «Ван Джен, насколько ты можешь гарантировать победу?» Айцао не удержалась от вопроса. Ван Джен улыбнулся. он не ожидал, что зрителей будет так много. Вероятно, это было от того, что многие команды, которые уже прошли отбор, пришли посмотреть, на что способна команда «Соколов». С точки зрения участников команды «Соколов», несмотря на отсутствие своего лидера Данди, они все были из основного состава и совсем не собирались проигрывать в этом сражении. Бебета, временно исполняющий роль командира, был восходящей звездой нового поколения моноразцов. Взяв на себя позицию маневренного бойца, Он выбрал моноразский мех «Безумный меч». Стоит заметить, что он тоже обладал титулом техника, а по опыту превосходил даже Винсента. Рой Ботт выбрал эталонного моноразского тяжёлого меха «Щит дракона». Кассия была снайпером, и её выбор пал на «Око дракона», также моноразская модель меха. Джоу Юй, основная ударная сила, взял Голдвилла. Крис Ву, разведчик, решил использовать в этом бою очередного меха из серии драконов Халык Дракона. Эти пятеро бойцов были основным составом команды Соколов. Они были прославленными участниками групповых сражений и отличались как выдающейся индивидуальной силой, так и отлаженным взаимодействием. На самом деле среди монорасов тоже имелись некоторые разногласия. Касательно силы, мощи и лидирующей позиции Данди, у бибета и остальных ребят не было никаких вопросов. Хотя они и без того обладали уверенностью в своих силах, Однако поднять общий уровень боеспособности отнюдь не было лишним. Ведь остальные команды демонстрировали воистину ужасающую мощь, поэтому монорассы с радостью приняли Данди как командира, он обладал богатым боевым опытом и достоин вести их вперёд к победе. Но зачем им нужен этот Винсент? Непонятный юнец, который вдобавок ко всему ещё и владеет только одним Голдвиллом. Все положительные и отрицательные стороны этого меха были известны любому дураку, поэтому обезвредить его не составит труда». А Джоу Юй вообще был уверен, что владеет Голдвиллом ничуть не хуже этого паренька, так что в этом сражении он специально выбрал этот мех, чтобы заодно померяться силой. Это была во всех смыслах состоявшаяся команда, которая очень легко прошла в грядущий турнир, что говорила о многом. Бибета был выдающимся человеком, обладающим дальновидным мышлением. Рой Бат, как и Пен Ву из команды Лиера, считался эффективным и полезным для своей команды танком, оба прекрасно понимали свою роль. За кассией по-прежнему держался рекорд в Академии по стрельбе, никому так и не удалось его побить. Возможно, по отдельности у каждого участника команды и имелись свои недостатки, но каждый из них обладал мастерством в определенной области. А как известно, главная суть командных сражений заключается в максимальной реализации сильных сторон участников и компенсации недостатков с помощью тактики. И таким образом можно было добиться разрушительной мощи. Крис Ву, первоклассный разведчик. Парень никогда не опускался в рейтинге лучших разведчиков среди команд ниже, чем на третье место. Команде Соколов собрались все лучшие таланты Монораса, и стоит заметить, что на турнире будут участвовать только две команды, все участники которых являются выходцами из одной страны – Абидан и Монорас. Разумеется, здесь было чем гордиться. Глядя на выбор противников и вспоминая все их заслуги, Ван Джен продолжал улыбаться. Что тут скажешь? Как бы ни переживала и не сомневалась Айцао, кроме как улыбаться, ему больше ничего не оставалось. Гарантировать? Я вообще ничего не могу гарантировать. Это же невозможно. И в такую минуту у тебя есть настроение на шуточки. Кёртис, настоящий неудачник, едва пришёл в нашу команду, а ты тут же доверил ему руководство таким важным сражением. то верен, что он вывезет такое испытание? Иногда Эйцао попросту восхищалась Ван Дженом, а иногда и казалось, что у него слишком обострённое чувство справедливости и братства, вплоть до наивности. Ван Джен не знал, смеяться ему или плакать, однако он так и не объяснил Эйцао, что решил таким образом оценить реальную силу Кёртиса, ведь это было крайне важно для их команды. Более того, вне всякого сомнения, Кёртис очень умный парень, и с тех, с кем иметь дружбу, Ван Джон не стал объяснять ему всю важность предстоящего поединка, Кёртис должен и сам всё прекрасно понимать. Этот бой – его последний шанс. Участники команды Соколов чувствовали себя довольно непринуждённо. Они болтали смеялись, обсуждая, что или днём ранее на ужин, и вообще чем занимались. Только Джоу Юй внимательно наблюдал за тем, какой мех выберет Винсент, и тот, разумеется, выбрал Голдвилла. Губы Джоу Юй дернулись в холодные усмешки, Он многое слышал об этом пареньке и знал, что тот упорно тренировался исключительно на Голдвиле. И в итоге это был единственный штурмовый мех, которым он хорошо владел. Просто смехота. И главное, ведь он тоже очень много тренировался на этом мехе, но тут только появился этот малый, как его место в основном составе захотели отдать ему. Жалкая мелюзга. Да даже если этот Винсент и достоин вступить в их команду, то только как новичок. которому ещё учиться и учиться. И сейчас он преподаст ему первый урок. Да так, что мало не покажется». Кёртис выбрал небесного мастера-копья. Джан Шань снова Сноули решила выступить на ледяном лучнике, Винсент на Голдвиле, так ими на стальном звере. Увидев этот выбор, Ван Джен вновь натянул улыбку. Что ж, по крайней мере, два человека в их команде точно всерьёз взялись за дело. Первым был Кёртис, Он слышал, что Небесный Мастер Копья – это лучший мех, которым владеет этот лунянин, только вот Ван Джин ещё ни разу не видел его в деле. Другой был Такуми – стальной зверь, это специальная разработка ганцев, и Ван Джин прежде вообще не думал, что человек тоже может им управлять. Но Такуми был одним из лучших выходцев Северного Сектора, так что чего тут удивляться. Что не говори, но надежда всё-таки есть. Видимо, не зря ребята вчера весь вечер обсуждали свою тактику. Ванжин в итоге вовсе покинул их, чтобы не смущать Кёртиса своим присутствием. Как-никак с его уровнем ему были ни к чему советы посторонних людей. Участники остальных команд пустились в бурные обсуждения. Выбор мехов оказался очень необычным. Кто-то из зрителей вообще ни разу не видел некоторые модели в действии. Выбор карты пал на самую жёсткую арену для командных боёв. На этой арене не было никаких препятствий, также не было никаких энергетических башен, которые могли бы защитить участников. Просто пустая территория, на которой лучше всего проявлялось умение команд взаимодействовать в прямом столкновении с противником. Одновременно с этим она отлично подходила для проверки умения стрелков грамотно выбирать позицию и атаковать. Что ж, довольно разговоров, пора начинать битва! Участники команды обиданцев смотрели на происходящее с каменными лицами. Хотя теперь они были объединены в одну команду, однако люди Марса и Элли явно недолюбливали друг друга. Среди абиданцев было слишком много талантов, и на таких, как Олли, вообще никто не обращал внимания, даже если знали о её статусе. Асланцы весело переговаривались и шутили, с тех пор, как конфликт с Ван Дженом был улажен, принцесса снова стала беспокоиться за его судьбу из за успеха этих сламандр. Так что все они пришли сюда сегодня вслед за Линь-Хуи-Инь. И лишь взгляд Лиера не отличался дружелюбием, он отнюдь не чувствовал себя так же расслабленно, как сидевший рядом Ло Фэй. Однако Толстяк был не единственным беззаботным зрителем среди династии королей. Все остальные также вели себя весьма непринуждённо и не испытывали никакого напряжения. Будь то запасные или участники из основного состава, Льер предоставил им все условия для того, чтобы они были готовы выступать на максимально высоком уровне, к тому же у них имелись реальные шансы заработать очки для своей собственной страны, в таком случае отчизна в любом случае признает их заслуги. И эта слава не шла ни в какое сравнение с деньгами или персональной известностью.